Монгольская армия была истреблена дотла, и только трое воинов смогли перебраться в Китай и известить Кубилайя об участии его войск. Спасительную бурю японский летописец называет камикадзе. Это значит вихрь богов. Люди же после Марко Поло долго не знали о стране островов ничего, кроме названия перепутанного Марко Поло. Они думали, что где-то в океане стоит остров, и там дворец с золотыми крышами и золотыми полами. Уже греки говорили, что земля — шар, думали, что существует только один свет, одна земля. Но шар земной считали меньшим, чем он на самом деле. Поэтому золотые крыши острова, стоящего в океане, казались близкими землями. Тем более, что Марка Поло дал неверное расстояние от Матерека до острова, увеличив его во много раз и тем самым приблизив остров к Европе. Про землю, которую мы называем Америкой, и которая барьером поднялась в океане, тогда не знали. Золотые крыши островов казались совсем близкими. Вот к ним и плыл потом Гинуизис Колумб на своих каравеллах. Так ошибка породила мечту, а мечта ускорила подвиг. Господин губернатор Марко Полло скучает. Скучает также великий Кубилай. У Кубилая была подагра, ноги болели от мяса, от вина. Войска были ненадёжны, двор тоже ненадёжен. Двор веселился, при дворе были певцы, акробаты, фокусники, Фокусники персидские, фокусники китайские, жонглёры тибетские, фокусники индусские, фокусники арабские, умеющие ходить колесом с руки на ногу, фокусники немецкие, которые ели горящую паклю и пили горящий спирт. Фокусники были молоды и сильны. Были и фокусники оландские, которые танцевали с ножами. Были фокусники с неведомых островов, которые играли палками, возвращающимися к княма братнам. Было их так много, что стали они как войско. Все они были при дворе, так как в стране фокусить ничьи запрещалось. Великая страна Китай, реки текут с гор, в горах рождается и небесная река, и до сих пор на картах её истоки показаны пунктиром. И горы те неведомые Рисовали их китайские географы кисточкой, так, чтобы было красивее. За горами, за снегами, лежала большая страна, называемая Мянь. Ныне ее зовут Бирма. Течет там могучая река Иравади. Устье этой реки заставлено от Китая островами, и полуостровами, и мелями. И вот что придумал Кубилай, как рассказывает господин Марко Поло. Было у него при дворе много и множество штукарей и плесунов. Сказал им великий хан, чтобы шли они и по его воле покорили царство Мянь. Обещал и начальника, и провожатого. А те отвечали, что согласны, и пустились в путь вместе с начальником и провожатыми великого хана. Вместе с фокусниками отправлен был, вероятно, и сам Марко Поло. Толпы фокусников вышли из Пекина. Они шли по дорогам и показывали фокусы, и останавливались в деревнях, и когда не приходили, то деревни пустели, а когда они уходили, то не зачем было в те деревни возвращаться. Фокусники шли по рекам, тянули лодки вверх на бамбуковых верёвках, на шестах проводили лодки через пороги. Они вышли в область сосновых лесов, шли дальше. Облака стояли в пропастях над куповыми деревьев, похожими на жилища людей. Фокусники шли по слепительному льду. Корка льда трескалась и оседала. Марко Поло, передовой птицей вёл пёстрое войско по белой битой тропе через лазоревые ледники. Фокусники шли по долине реки Чу и Ли. Речка текла из-под ледникового козырька. Потом перешли перевал, на котором был ветер, людей было уже мало. Места были пустынные, дорога шла большим спуском. В этих местах есть золотые россыпи.